Глава 18. Полицейский участок выглядел покинутым. Спускаясь с холма, я видел выбитые окна и сорванную с петель дверь. Но осторожно войдя по осколкам стёкол в приёмную, я столкнулся с тремя китайцами. Двое наставили на меня винтовки, третий Угрожающе взмахнул лопатой. Один в форме китайской армии на ломаном английском спросил, что мне нужно. Когда мне удалось втолковать ему, кто я и объяснить, что хочу поговорить с любым ответственным лицом, мужчины заспорили. Наконец, тот, кто был с лопатой, исчез в задней комнате, оставшиеся же двое Держали меня под прицелом всё время, пока он отсутствовал. А между тем, осмотревшись, я пришёл к выводу, что едва ли в участке остался хоть один полицейский. На стенах, правда, ещё висело несколько плакатов и заметок для памяти, но помещение явно уже давно пустовало. Никому не нужны телеграфные ленты, свисали с аппарата, и задняя стена приёмной была разворочена снарядом. Прошло, наверное, минут 5, прежде чем вернулся мужчина с лопатой. Они снова поговорили на своём языке, который, скорее всего, являлся шанхайским диалектом китайского, и только после этого один из солдат жестом указал мне следовать за лопатоносцем. Тот провёл меня в заднюю комнату, которую, как оказалось, тоже охраняли вооружённые люди. Они расступились, и вскоре я уже спускался вслед за своим сопровождающим по расшатанной лестнице в подвал, где находились камеры. Не очень хорошо помню теперь, как оказался в подземном убежище. Вероятно, мы проходили ещё через какие-то комнаты, Помню, как мы шли вдоль некоего подобия туннеля, наклоняя головы, чтобы не стукнуться о низкие потолочные балки. Там тоже были часовые, и когда навстречу попадалась неясная чёрная фигура, мне приходилось вжиматься в шершавую стену, чтобы не столкнуться с ней. Наконец меня увели в комнату без окон, где было устроено что-то вроде временного военного штаба. Она освещалась двумя лампочками, свисавшими с потолка, по обе стороны центральной балки. Штукатурка обвалилась, обнажив кирпичную кладку, и в стене справа от меня зияла такая большая дыра, что через неё свободно мог пролезть взрослый мужчина. В противоположном углу стояла видавшая виды походная радиостанция, а в центре комнаты Большой письменный стол, который, как я успела заметить, был перепилен пополам, снова сложен на скорую руку и скреплён верёвками и гвоздями. Перевёрнутые деревянные ящики служили табуретами. Единственный настоящий стул занимал привязанный к нему мужчина. Он был без сознания. На мужчине была японская морская форма, половина лица представляла собой одну сплошную рану. Кроме него в комнате находились два офицера китайской армии, оба стояли склонившись над расстеленной на столе картой. При моём появлении они подняли головы, затем один из них подошёл и протянул мне руку. Я лейтенант Чю. Это капитан Ма. Ваш визит большая честь для нас, мистер Бенкс. Вы прибыли оказать нам моральную поддержку. Видите ли, лейтенант, по правде говоря, у меня к вам особая просьба. Думаю, по окончании моей миссии боевой дух действительно невероятно поднимется. И у вас, и у всех остальных. Но мне требуется небольшая помощь. Вот почему я к вам и пришёл. Лейтенант что-то сказал капитану, который, судя по всему, не понимал по-английски, и они оба опять посмотрели на меня. Несчастного японца вдруг вырвало прямо на китель. А мы все обернулись к нему, но лейтенант тут же переключила внимание на меня. Вы сказали, вам нужна помощь, мистер Бенкс. Какая именно? Вот и здесь у меня нарисован план. План подхода к одному дому. Мне совершенно необходимо попасть туда немедленно. Описание дороги сделано по-китайски, поэтому я Я не могу сам прочесть его, но даже если бы и мог, мне понадобился бы провожатый, человек, хорошо знающий местность. Вы всего лишь хотите получить провожатого, не только лейтенант. А мне понадобится человек 5 крепких мужчин, а если можно, то и больше. Они должны быть хорошо обучены и опытны, поскольку Задача у них будет непростая. Лейтенант усмехнулся, потом снова став серьёзным, ответил: "Сэр, в настоящий момент нам самим не хватает таких людей. Это база последняя оплота нашей обороны, однако вы сами видели, как слабо она охраняется. В сущности, те люди, которых вы встретили по дороге сюда, ранены, больны или же это неопытные добровольцы? Всех, кто способен сражаться в бою, мы отправили на передовую. Я понимаю, лейтенант, что вы в тяжёлой ситуации, но поймите и вы меня. Речь ведь идёт не о заорядном расследовании, за которое мне захотелось взяться. Когда я говорю, что мне Совершенно необходимо добраться до этого дома. Впрочем, лейтенант, я вам всё расскажу. Нет никакой необходимости хранить тайну. Вы и капитан Ама будете первыми, кто об этом узнает. Дом, который я ищу и который, по моим сведениям, находится где-то рядом, это тот самый дом, в котором держат моих родителей. Именно так, лейтенант. И речь идёт о том, чтобы после стольких лет завершить наконец это дело. Теперь видите, почему я считаю свою просьбу даже в такой трудный для вас момент вполне уместной. Лейтенант неотрывно смотрел мне в лицо. Капитан что-то спросил у него по-китайски, но он не ответил, а сказал, обращаясь ко мне: Скоро с задания должны вернуться несколько наших людей. Ушли с севера. Сколько вернётся, неизвестно. Я намеревался сразу отправить их в другое место, но теперь по такому случаю возьму на себя персональную ответственность. Эти люди, сколько бы их ни оказалось, будут в вашем распоряжении. Благодарю вас, лейтенант. Но как долго придётся ждать этих людей? Нельзя ли мне взять несколько человек из тех, что дежурят наверху, буквально на несколько минут? Ведь одома расположена где-то совсем рядом. Дело, видите ли, в том, что меня ждут. Я вдруг вспомнил о Саре, и меня охватила паника. Я сделал ещё шаг вперёд и добавил. Лейтенант, не могу ли я воспользоваться вашим телефоном? Мне очень нужно позвонить. К сожалению, здесь нет телефона, мистер Бенкс. А эта радиостанция имеет связь только с нашим штабом и другими опорными пунктами. Ну, тогда я тем более должен покончить с этим делом. Без отлагательно. Видите ли, сэр, меня ждёт о дама. Может быть, я возьму с собой трёх-четырёх человек издешней из охраны. Мистер Бенкс, пожалуйста, успокойтесь. Мы сделаем всё, чтобы помочь вам. Но, как я уже сказал, эти люди не подходят для выполнения вашей миссии. Они только всё испортят. Понимаю, вы много лет и ждали, когда представится возможность раскрыть это дело, но я очень советую вам в настоящий момент не действовать поспешно. В словах лейтенанта был большой резон. Вздохнув, я сел на перевернутый ящик из-под чая. «Мои люди скоро должны подойти», — продолжал лейтенант. Мистер Бенкс, позвольте мне взглянуть на ваш план. Мне не хотелось отдавать блокнот в чужие руки даже на несколько секунд, но делать было нечего, и я вручил его офицеру, предварительно открыв на нужной страничке. Он изучил нарисованную шофёром карту и вернул мне блокнот. Мистер Бенкс, вынужден вам заметить, что этот дом До него будет не так просто добраться. Но мне известно, сэр, что он очень близко отсюда. Это правда? Близко? И всё же подойти к нему будет трудно. Он может даже оказаться в тылу у японцев. В тылу у японцев? Ну что ж, думаю я, всегда смогу договориться с японцами. "А лично мне с ними нечего делить. Сэр, если соболаговолите пройти со мной, пока мы ждём возвращения моих людей, я покажу вам, где именно мы находимся." Обернувшись к капитану, лейтенант быстро о чём-то переговорил с ним, потом прошёл к двери. похожей на дверь в кладовую, находившуюся в углу, распахнул её и ступил внутрь. Я не сразу сообразил, что он ждёт, чтобы я последовал за ним, но когда всё же вошёл в кладовку, то налетело на каблуки лейтенанских ботинок, оказавшиеся точно на уровне моего лица, и услышал голос, доносившийся откуда-то сверху. из темноты. «Мистер Бэнкс, пожалуйста, следуйте за мной. Здесь сорок восемь ступенек. Вам лучше держаться, по крайней мере, на пять ступенек ниже меня». Его подметки исчезли. Сделав еще шаг вперед, я вытянул руки. И нащупал на кирпичной стене металлические перекладины. Высоко вверху сиял маленький колочок неба. Я понял, что мы у основания дымохода или полицейской наблюдательной вышки. Несколько первых ступенек я преодолел крайне неловко, не только потому, что боялся в темноте оступиться, но и потому, что опасался, как бы лейтенант не сорвался и не упал на меня. Однако клочок неба становился всё шире, и наконец я увидел, что лейтенант выбирается наружу. Мне понадобилось ещё около минуты, чтобы присоединиться к нему. Теперь мы стояли на высокой плоской крыше, а на несколько миль вокруг простирались плотно прилегающие друг к другу точно такие же крыши. Вдали, вероятно, в полумиле к востоку виднелся столб чёрного дыма, поднимавшегося в послеполуденное небо